Глава пятьдесят четвёртая. На следующее утро Эрика и Мелани встретились у здания Скотланд-Ярда. Не обменявшись ни единым словом, они двадцать минут просидели у дверей кабинета заместителя комиссара, пока, наконец, ее секретарь не прервал напряженную тишину и не пригласил их войти. Камила в черном брючном костюме и белой шелковой блузке выглядела убийственно, или, по крайней мере, травмоопасно. Она заняла место во главе длинного стола в углу своего кабинета. Справа от нее сел миниатюрный мужчина с серьезным похлым лицом, а слева — молодой сотрудник в форме, исполняющей функции секретаря. Мелани села на противоположном конце стола, Эрика рядом с ней. «Спасибо, что пришли», — начала Камила. «Я позвала вас на эту встречу, чтобы обсудить тройное убийство в присутствии ИО-командира Мейсона. Миниатюрный мужчина кивнул, Камила демонстративно открыла лежащую перед ней папку и надела очки, Висящей у нее на груди на золотой цепочке. «Исполняющий обязанности суперинтенданта Хадсон, какое обращение вы предпочитаете? Мел или Мелани?» «Мелани». «Хорошо. Это очень мудро», — заметила она, просматривая бумаги. Мелани заерзала, и Эрика краем глаза посмотрела на нее. Камиле доставляла особое удовольствие смущать людей, своими неожиданными комментариями. «Мелани, я пригласила вас сюда вместе с Эрикой, чтобы получить общее представление о расследовании. Родители Эллы Уилкинсон обратились в независимый комитет, занимающийся претензиями в адрес полиции, и готовят официальную жалобу на вас и полицию Лондона. И мы бы хотели узнать ваше с Эрикой видение ситуации». На этом этапе пока неофициально. «Тут нет никакого видения. Есть факты. Вы хотите знать факты?» — Вмешала Серика. Мелани, казалось, не возражала против такой активности. Камила кивнула. «Я держала Мелани в курсе происходящего на всех этапах расследования. Мы заканчивали подготовку к пресс-конференции по поводу Джанелли Робинсон и Лейси Грин», когда услышали о пропаже Эллы Уилкинсон. У меня было менее десяти минут, чтобы принять решение, включать информацию о ее похищении в текст своей речи или нет. На том этапе мне было известно только то, что Элла похожа по возрасту и типу внешности на Лейси и Джанель, и что она пропала примерно при тех же самых обстоятельствах. Я приняла решение не включать ее имя, чтобы не отвлекать внимание от жертв, про которых мы все знали точно. Кроме того, я не хотела подпитывать слухи, что речь идет о серийном убийце. «Я не получала всю информацию о развитии событий», — возразила Мелани. «Получала», — повернулась к ней Эрика. «Но ты была где-то на конференции, и мы не могли поговорить. Это была конференция по расовой осознанности, мэм». Камила предупреждающе подняла вверх руку с идеальным маникюром. «Причем здесь это?» Мелани только открывала и закрывала рот. Она была совершенно сбита с толку. «Если бы это была конференция по яблочным воришкам, вы бы с тем же пафосом не об этом сообщили». «Я просто информирую», — уязвленно ответила Мелани. «Мне нужна полезная информация». а не пиар. «Да, мэм», — выговорила Мелани, пытаясь справиться с лицом. Эрике было ее почти жалко. Камила снова уставилась в папку. «Вы в курсе, что журналист из одной национальной газеты приезжал к родителям Эллы Вилкинсон, коими являются отставной старший суперинтенденту Вилкинсон, женой, и проинформировал их, о вашей спецоперации на ферме. «Нет», — ответила Мелани и посмотрела на Эрику, которая тоже покачала головой. Им рассказали, как вы в срочном порядке подняли два наряда спецназа и направили их в дом мистера Дариуса О'Кифа и его престарелой, недавно овдовевшей матери. По чистой случайности, мистер О'Киф оказался еще и известным трансвеститом. Он выступает под именем «Магические яйца». Камила сделала театральную паузу, и Эрика заметила, как на лице молодого сотрудника, который вел протокол, проскользнула улыбка. Ио, командира Мейсон, продолжал сидеть со строгим выражением лица, разместив на столе свои маленькие аккуратные руки. Мистер Укиф. Также изъявил желание подать официальную претензию, продолжила Камила. По его словам, полиция вела себя вежливо, но в принадлежащем ему магазине костюмов был произведен выстрел винтовкой «Хеклер Koch Кох G-36», в результате чего получил повреждение пластиковый манекен с пластиковым пистолетом в руках. На него был надет инкрустированный кристаллами Сваровский бюстгальтер стоимостью 17 тысяч фунтов. Остается только ждать, когда вся эта информация всплывет в масштабе всей страны. И кульминацией истории будет то, что через считанные часы после этого дочь бывшего старшего суперинтенданта Уилкинсона была найдена мертвой. Эрика взглянула на Мелани, но та лишь вжалась в стол и смотрела в одну точку на полированном столе. «Мэм, вы знаете, что в прессе факты искажаются так, чтобы выставить нас некомпетентными», — вступила Эрика. «Мы перешли к действиям, получив информацию из, как нам показалось, заслуживающего доверия источника, который среагировал на наше телевизионное обращение. Я знала, что Элла Уилкинсон, числится пропавшей уже три дня», и что время истекает. Нашим долгом было поехать туда и проверить потенциально опасного человека, который вполне мог оказаться тем самым убийцей, уже расправившимся с двумя девушками. Очень легко сейчас сидеть здесь и пересказывать эту историю как смешной анекдот. «Я не нахожу это смешным», — отрезала Камила. «У нас было очень мало времени на принятие решений, и я считаю, что я сделала все, что могла в этой сложной ситуации». Повисла холодная тишина, Эрика посмотрела на Мелани в надежде, что та вставит хоть слово, но та молчала. «Дело не в том, что мы считаем, Эрика», — ответила Камила. «Дело в том, каким образом формируются общественные мнения. А в наше время многие наши действия и решения — Продиктовано общественным мнением. Оно влияет и на бюджеты, и на стратегии. Пресса сейчас все выставит так, что мы напали на гомосексуала, нанесли ему ущерб, и не забудет упомянуть, во сколько налогоплательщикам обходится срочный выезд двух нарядов спецназа. «Какой вообще был смысл устраивать эту встречу?» — воскликнула Эрика — «Ведь вы уже сами разделяете этот зашоренный взгляд на факты и видите их через призму таблоидов». «Эрика, что за тон?» — попыталась урезонить ее Мелани. «Значит, теперь ты, наконец, решила высказаться и показать, кто здесь начальник?» — Эрику несло. «Мелани, ваш суперинтендант», — впервые подал голос Мейсон. «И о суперинтенданта», — поправила его Эрика, — И прошу прощения, сэр. Но вы принимали непосредственное участие в принятии этого решения. Может, добавите что-нибудь? Мейсон поежился. Мне не нравится, когда меня пытаются поймать с поличным. Поймать с поличным! Вскричала Эрика. Мы на совещании касательно операции спецназа, которую утвердили лично вы, сэр. Пожалуйста. Подождите за дверью, Эрика. Вмешалась Камила. Эрика вспомнила, как накануне дня своей смерти Спаркс говорила о несправедливости претензий Камилы в его сторону. Ей захотелось, чтобы он был сейчас здесь, просто потому, что он не боялся ей возражать. Мелани же сидела тихо, как трусливая мышь. Я бы только хотела кое-что добавить к протоколу. Несмотря на то, что полиции действительно необходима поддержка общества, Общества нет и не может быть полной картины расследований. Эрика. И прошу вас не допускать, чтобы ходом расследований управлял родственник одной из жертв. Мы люди день и ночь работают и ищут убийцу этих трех женщин. Это наш приоритет, мэм. Камила растянула губы в еле заметной улыбке. Спасибо, Эрика. На этом все, сказала она. Когда Эрика выходила из комнаты, у нее пар валил из ноздрей. Мелани так и продолжала смотреть в одну точку.